Глава 9. Глюк, рождённый надеждой. Три раза промыв волосы шампунем и дважды потерев мочалкой всё тело, я наконец чувствую себя новым человеком, таким, который чуть что не превратится в нескладное каменное чудище. Я заворачиваю себя в полотенце, другим полотенцем оборачиваю волосы. Оба, разумеется, ярко-розовые. Спасибо тебе, Мейси. И ищу свой телефон, чтобы посмотреть, который час. Но из этого ничего не выходит, потому что телефона у меня нет. Чёрт. И поскольку в комнате нет часов, а мой телефон куда-то пропал, я чувствую себя здорово не в духе, когда накладываю на лицо увлажняющий крем и начинаю сушить волосы. Это печально. Но обходиться без телефона я не могу, так что мне надо поскорее найти ему замену. А часть и потому, что в этом телефоне находится вся моя жизнь, а часть и потому, что мне очень-очень надо отправить сообщение Хезер. Я даже представить себе не могу, что моя лучшая подруга думает теперь. Очень может быть, что она решила, будто я бросила её, притом без всяких причин. К счастью, кроме гаджета, у меня ничего не пропало. Похоже, мой рюкзак всё время оставался со мной, а моя школьная форма находится там же, где я оставила её, то есть в моём стенном шкафу. Я заново перевязываю исцарапанные пальцы, затем достаю из шкафа чёрную юбку и фиолетовую тенниску, натягиваю чёрные лосины и школьные ботинки, наношу блеск для губ и подкрашиваю ресницы. После чего беру рюкзак и иду к двери. Я точно не знаю, который сейчас час, но Джексон ушёл где-то около полудня. А раз так, у меня достаточно времени, чтобы успеть на начинающийся в час урок по новому предмету мистической архитектуре. Я понятия не имею, что это такое, но название вызывает у меня немалый интерес. Часть меня гадает сейчас, не потому ли я записана на него, что сама являюсь собой живой пример этой самой мистической архитектуры. Решив не зацикливаться на мысли о том, Что меня можно рассматривать как наглядное пособие, я открываю дверь и иду по длинному коридору общежития с его украшениями на дверях и чёрными светильниками на стенах, выполненными в виде драконов. И как всегда хихикаю, проходя мимо двери, на которой красуются стикеры с изображениями летучих мышей. В первый мой день в Кэтмере я предположила, что в этой комнате живёт какой-то фанат Бэтмена. И решила, что дверь с летучими мышами самая клёвая из всех. Теперь же я знаю, что это просто вампирская шутка в духе Микая, лучшего друга Джексона. И потому эта дверь нравится мне ещё больше. Тем более, что тут появилась парочка новых стикеров с фигурками этих тварей. Я бегу по лестнице вниз, перескакивая через одну ступеньку, и скользя рукой по затейливым резным перилам. Я так спешу на урок, что не замечаю, что часть перил исчезла, и часть лестницы тоже. И потому едва не падаю в провал. В последний момент я ухитряюсь остановиться и приглядываюсь к его краям. Они обугленные, чёрные. Тут определённо пылыхал пожар. Кто-то явно вышел из себя или утратил контроль за своей магической силой. Дракон или ведьма, гадаю я. Поворачивая в северный коридор, который выходит дверь класса, где должно проходить моё занятие по мистической архитектуре. Только они способны зажечь такой сильный огонь. Это круто, но и немного страшновато. Может, я смотрю на всю эту историю с превращением в горгулью не под тем углом? По крайней мере, становясь громадной каменной статуей, я могу не беспокоиться о том, как бы не сжечь школу дотла. Звучит мелодия песни Rolling Stones Сочувствие дьяволу. Это здесь не звонок и слабость дяди Фина. И я вхожу в дверь класса. Мне надо сориентироваться и найти свободный стол, но не успеваю я даже вздохнуть, как вздрогнув, обнаруживаю, что вслед за мной сюда ввалился Флинт. Он кладёт руку мне на плечо и расплывается в улыбке. Новенькая, ты вернулась. Ты это уже знал. Я картинно закатываю глаза. Ты ведь меня видел. Ну, тогда я был не уверен, что-то не глюк, порождённый моей надеждой на твоё возвращение. Он заключает меня в медвежьи объятия и отрывает мои ноги от пола. А теперь я точно знаю, что ты настоящая. Это почему? Осознаюсь я, когда он наконец отпускает меня. Он такой тёплый, А мне всё по-прежнему так холодно, что я подумываю обнять его ещё раз. Но ведь это тот самый малый, который не так давно пытался убить меня. Разумеется, у него было целых 4 месяца на то, чтобы забыть о прошлом и оставить его позади. Но сама я чувствую себя так, будто всё это произошло всего несколько дней назад, включая его попытку задушить меня в том подземелье под школой. На флинт только подмигивает и говорит. Потому что на этот предмет не ходит никто, кроме тех, кому это необходимо.